Глава пятая. Сквозные темы. Разумеется, в таком богатом творческом наследии, как у Хаяо Миядзаки, общими темами пронизаны многие фильмы и манги мастера. Несмотря на то, что с годами естественным образом менялось не только режиссерское видение, но и технические навыки, было что-то, что оставалось для аниматора основополагающим. что оттачивалось на протяжении его карьеры путем применения различных подходов. Мы выделили шесть значимых для Миядзаки сквозных тем, чтобы подробнее их рассмотреть. Образ женщины. Даже верный продюсер Тосио Судзуки не раз констатировал, Хаяо Миядзаки феминист. Однако и без того понятно. Женщины становятся центральным стержнем всех историй мидзаки. В современном японском обществе большинство женщин до сих пор оставляют работу после рождения первого ребенка, чтобы стать домохозяйками и выполнять предписанную им функцию в традиционной нуклеарной семье. Сам мидзаки поначалу занимавший прогрессивную позицию. В итоге практически сразу после рождения младшего сына попросил свою супругу против ее желания уйти из должности мультипликатора. В японской анимации на протяжении долгого времени женщинам продолжают отводиться стереотипные роли роковых красоток, воспринимаемых либо как сексуальный объект, либо как дева в беде, в то время как этот художник парадоксальным образом отдает представительницам прекрасного пола всех возрастов. ведущую позицию и статус. Даже если не брать в расчет фигуру матери, которая управлялась Схаю я и его братьями, в качестве аргумента можно привести очевидные факты, поскольку в фильмах множество сильных и независимых героинь, которым не нужен мужчина подле них. Анимационные ленты «Панда большая и маленькая» 1972 год, «Хайди, девочка Альп» 1974 год, «Навсека я из долины ветров». 1984 год. Мой сосед Тотора. 1988 год. Ведьмина служба доставки. 1989 год. Унесенные призраками. 2001 год. Ходячий замок. 2004 год. И даже рыбка пони на утёсе. 2008 год. Наглядное тому подтверждение. Еще более существенно, что некоторые женщины обладают доминирующей воинственностью. к о т о р ы й обычно обладали мужчины. Показателен пример к с я н ы командовавшей армиями в навсекае из долины ветров. Доры, предводительницы пиратов в небесном замке Лапута 1986 год. Госпожи Эбоси, главы своего клана в принцессе м о н о н о к е Или Юбабы, покровительницы главной искупалин, вынесенных призраками. У каждой из этих героинь есть в подчинении мужчины. которые ее боятся, уважают и никогда не ставят под сомнение ее приказы. Для японской анимации 1980-х годов это было довольно смело. Напротив, представители сильного пола, наделенные реальной властью, умитзаки встречаются довольно редко. Каул в ходячем замке и Фудзимото в рыбке Пони на утёсе – два важных персонажа, которых спасает женщина. К тому же размах деятельности мужчин кажется довольно ограниченным. В ведьминой службе доставки, булочник, муж а с о н ы все время молчит, а его имя в фильме даже не упоминается. В любом случае было бы неправильно ограничиться ролями первого плана, потому что женщины могут предложить гораздо больше, чем просто быть героиней без страха и упрека с традиционно мужскими качествами. Помимо главных героинь можно отметить хорошо проработанные характеры второстепенных персонажей. Например, режиссер показывает трезвую жизненную силу у женщин, которые, несмотря на возраст, охотно трудятся и зачастую в тяжелых условиях. Мужчины же сбегают по более или менее уважительным причинам. Мы встречаем женщин на месте работников фабрики по конструированию самолетов в Поркороссе 1992 год. в п л а в и л ь н я х принцессы м о н о н о к и и в купальнях вынесенных призраками. Не в таком количестве, но все-таки несущие определенный вклад в поддержание хозяйства героини встречаются в фильмах Панда большая и маленькая, Мой сосед Тотора, Небесный замок л а п у т а Ведьмина служба доставки, Ходячий замок и Рыбка Поньо на утёсе. Даже на вторых ролях они занимают явно доминирующее положение. Такое как Токи с глубоким декольте, синоним власти, в принцессе м а н о н о к и которая, встретив своего супруга в конце фильма, ругает его перед собравшимися и ничего не понимающими мужчинами. Рядом с такими женщинами мужчины умеют заки, робкие, съежившиеся от страха, они чем-то напоминают детей, достаточно вспомнить воздушных пиратов из "Порка Росса", которые не могут вымолвить ни слова и краснеют, когда к ним приближается хрупкая Джина. Наконец классическим взаимоотношением мать-дочь, полностью отсутствующим в его фильмографии. Примечание. Стоит отметить специфику отношений матери и сына поню сосуке, называет свою мать Лиза Сан, нейтрально вежливый суффикс, который обычно используется в адрес мало знакомых девушек. Пока-то пьет пиво, едет на полной скорости, преодолевая опасности и о с а ж д а е творчание своего мужа с помощью м о р з я н к и Тот факт, что Сосуки так называет свою мать, удивителен. Такое поведение героя выделяется из традиции японской семьи. Конец примечания. Мидзаки отдает предпочтение паре с э м п а й и Кахай. Примечание. Можно перевести это как опытный и новичок. Конец примечания. Характерный для Японии. С нашей точки зрения эту дуальность можно представить как две сестры. Такая двойственность. Основополагающее для работ режиссера, естественным образом проявляется и в Конане, м а л ь ч и к и из будущего 1978 год, у героев Ланы и Монсли. С этого момента такой прототип не покидает работы Мидзаки. Кларисса и Фудзика, Навсекая и к с я н а Сита и Дора, Мэй и Сацуки, конечно же, Кики и Урсула, Фио и Джина, Сан и Эбаси. ч и х и р а Ирин, с о ф и и ведьма Пустоши в меньшей мере, Поньо и Риса и, наконец, к а о и Наока. Они воплощают вариативность в непрочных отношениях, основанных на их историях прошлого, которые становятся краеугольным камнем для мастера анимации. Животный мир и место свиньи в нем. Если Хаяуми я т з а к и и придает животным в своих произведениях особую роль, то она совсем иначе воспринимается западным зрителем. В нашем понимании животные персонажи анимационных лент либо становятся верными спутниками человека, либо непосредственно главными героями, выступая в упрощенной антропоморфной форме. Это длится вот уже почти столетие по инициативе студии Дисней. Такому феномену Впоследствии охотно следовали другие студии и подпитывали его. В конце концов это уже не совсем зверюшка, разве что по внешнему виду и воплощению, которое объединяет все небольшие преимущества и недостатки. Но поскольку они могут разговаривать, зачастую их животный статус не более чем предлог, чтобы предложить чувственно выверенный образ. Поддавшись на уговоры своего окружения, в первую очередь о самой т е д з у к и м я д з а к и сам перенимает это западное видение в первую очередь в подходе упрощения. В первых его работах показаны или животные в их наиболее грубом проявлении – волки в Принце Севера, или в их антропоморфной форме близкой к диснеевской – кот в сапогах, панда большая и маленькая, великий детектив Холмс. Бывает и так, что животных в фильме нет вообще. Конан Мальчик из Будущего, л ю п е н 3, замок Калиостро. Только с 1980-х годов Миядзаки начинает творческие исследования животного мира, к о т о р ы й в дальнейших его картинах п о л у ч и т более значимую роль. Вместе с настоящей визуальной работой мангаки происходит, видимо, рождение на бумаге чудовища м о н а н о к и за 15 лет до создания известного фильма. Слушай начало главы об этой анимационной ленте. С того момента Миядзаки позволяет себе сначала представить богатую фауну. схожую с реальным окружающим миром, на в с е к а я из долины ветров, на которую скромно намекает Тета. Похожих на него животных мы видим в небесном замке Лапута. Затем в моем соседе Тоттера он, вдохновленный синтоизмом, добавляет духовный аспект, быстро придумывая не существовавших ранее волшебных животных и духов. Великолепное трио Тоттера, Черные Чернушки, Катобус. Прежде чем вернуться к более скромному персонажу говорящего кота помощника Кики в ведьминой службе доставки, апогея это видение достигает в 1990-х годах красноречивым триптихам. м е д з а к и поочередно выпускает "Порка Росса", где главный герой это человек, превратившийся в свинью из-за проклятия, которое он сам на себя и наложил принцессу м о н о н о к и где боги – это вставшие на защиту природы гигантские животные, которым сотни лет. И, наконец, фантастические, унесенные призраками, занимающие центральное место в этом ряду, богатые бестиарий на границе животного мира кишат придуманные и вдохновленные синтоизмом существа. После унесенных призраками животные в фильмах Миядзаки постепенно уходят в тень. Отныне мир его фильмов находится где-то между грезами и разочарованием. Хин оказывается не такой простой собакой, а шпионом, посланным мадам Салиман. Именно он будет тем, кто попросит ее положить конец войне. Но роль Хина в итоге остается очень ограниченной, и его присутствие на экране сведено к минимуму. Рыбка Поня на утёсе играет более существенную роль, берущую начало из порка росса и бесконечно более богатую в отношении миленькой главной героини, маленькой рыбки, которая, несмотря ни на что, мечтает стать девочкой. Она доходит до идеи отрастить конечности, чтобы освободиться от заложенных природой ограничений. Животные полностью отсутствуют в ленте, ветер крепчает, если не брать в расчет появление птичьих крыльев у нескольких самолетов. Животные все-таки выходят на передний план в короткометражке «Гусеница Бора», но там просто напросто нет самих людей. Мидзаки далек от того, чтобы создавать мир животных, как не и с п ы т ы в а ю щ и й злобы перед лицом людской страсти к разрушению. Однако здесь он создает вселенную с определенными кодексами и предписаниями, которые близки человеческим. Синтоистская религия в Японии, которая преобладает в стране, хотя и не возводится в абсолют, в мелочах отзывается в реальности. Без сомнения, животные, обитающие в параллельном мире в работах мастера, занимают, насколько это возможно, вполне реальное место и разделяют человеческую модель поведения, которую они иногда пытаются демонстрировать. Чаще остальных животных во вселенной Мидзаки встречается свинья. Именно она суть интриги в порка Росса. В свиней превращаются родители Чехира, вынесенных призраками, а в принцессе м а н о н о к и благородный бог кабан становится мелким и глупым, да и молодняк постепенно превращается в обыкновенных свиней. утрачивая возможность разговаривать. Мидзаки часто изображает свиньей самого себя. Он даже свою студию назвал Бутая, то есть Свинкин дом. В обоих языках и во французском и в японском есть ряд выражений, которые представляют свинью в довольно неприглядном свете: грязная и глупая, неизбирательная, пожирающая все и бессовестная. Это животное жадное и эгоистичное. По-видимому, схожие черты характера Мидзаки самокритично находит и у себя. Дети и гуманизм, встреча с болезнью и взросление. При внимательном изучении фильмографии Мидзаки художник творит уже около с о р о к лет. Можно заметить, что среди его персонажей было всего несколько взрослых главных героев. Это Люпен в фильме Люпен 3: Замок Калиостро (1979 год). Марков Поркоросса 1992 год и, наконец, Дзира Ветер крепчает 2013 год. Все остальные центральные персонажи дети: х о л ь с Фифи, Мимика, Хайди, Конан и Лана, Пазу и Сита, с а ц у к и и Мэй, Чихира, Пониа или подростки: Навсекая, Кики, Аситака и Сан или даже Софи, хотя она и чуть старше. К решающему моменту повествования оказывается, что кто-то из детей сирота. Многие из них оторваны от семейного очага или лишены настоящих родителей. Более того, зачастую их главными врагами становятся взрослые, которые ослеплены жаждой власти или другими эгоистичными и амбициозными целями, лишёнными всякого здравого смысла. Дети таким образом представлены в фильмах гораздо гуманнее взрослых. Непорочность, чистота и человеколюбие иногда мешают им понять мотивацию старших. Энтузиазм, отсутствие страха и ненависти в д о х н о в л я ю т юных героев на поступки, но в то же время они боятся стать взрослыми и неминуемо превратиться в холодных, равнодушных и разочарованных людей. Сам Марко Погод бежит из этого мира взрослых и становится свиньей. Он старается защитить Фио. Дрязги с Мамаюту и другими воздушными пиратами больше напоминают приятное времяпрепровождение. Ответственность п р е р о г а т и в а взрослых в фильмах Миядзаки ложится на плечи детей. Они словно бы меняются ролями со старшими, которые утратили чувство долга. Парадоксальным образом дети снисходительны по отношению к о взрослым. Они сохраняют непоколебимую веру и неисчерпаемый оптимизм как к своим товарищам, так и к своим противникам. Нет четкого разграничения между хорошо и плохо, как нет и привычного для Запада отделения на добро и злой. Насилие и глупость оказываются бессмысленными и в конечном счете неабсолютными. Поиск решения, исправление ситуации, прощение — все эти шаги предпринимают дети, причем независимо от того, что им самим пришлось пережить. Почти всегда их решительность и смелость следствие противостояния коварной болезни. Это, конечно, туберкулез. Именно о нем идет речь в моем соседе т о т о р а и ветер крепчает, где Миядзаки отражает свои детские переживания по поводу болезни матери. Фильмы Миядзаки отображают то опустошающее влияние, которое несут в себе возраст и недуги. Именно это переживает н а в с е к а а в виде, как угасает ее отец Джил. ь Принцессе м о н о н о к и нам сначала показывают Аситаку, он должен понять происхождение порчи, которой подвергся, а затем пораженных проказой мужчин. которым тот начинает симпатизировать. В ходячем замке на Софи наложено заклятие, которое превращает ее в старуху, и это сказывается не только на ее внешнем облике, но и на самочувствии и физических возможностях. Рыбка по н и о наивно не осознавая этого, учится справляться с недугом, который коснулся ее с тех пор, как она играла с магическими зельями Фудзимото. Из-за них она мечется между обликом рыбки человека, а иногда и вовсе несуразных существ с ногами курицы и головой лягушки. Ее поведение самая настоящая угроза для океана. Однако герои обретают любовь и физические контакты между ними возникают довольно быстро, несмотря на то, что сначала им мешают личные трудности, а затем нравы японского общества, которые обязывают быть сдержанными в проявлении чувств. Но герои Мидзаки любят в полную силу, безусловно и искренне. Героини вызывают подлинные эмоции. п а р ы в фильмах о б р а з у ю т с я настолько естественно, будто складывается пазл из двух половинок. И таких примеров из фильмографии Мидзаки не перечесть. к о л ь с ы Хильда, Конан и Лана, Люпен и Кларисса, Новсекая и Азбер, Пазу и Сита, с а ц к и и Канта, Кики и Томба, Марка и Джина, Аситака и Сан, Чехира и Хаку. с о ф и и Хаул, Понью и Сосуке, Зира и Наока. Не менее значимо для Мидзаки и то, что юные герои уважают старших. Конан заботится о своем дедушке до самой его смерти. Старейшин из деревни, из н а в с е к а я из долины Ветров и принцесса м о н о н о к и просят поделиться знаниями и мудростью. с о ф и заботится о ведьме Пустоши, хотя та ее прокляла. Как замужняя женщина заботилась бы о т ё щ е Что до Сосуке? Тон то навещает и поддерживает теплые отношения с пожилыми людьми из дома престарелых, где работает его мама. А в к о р о т к о м е т р а ж н о й ленте «Мэй и кот Автобус» сам т о т о р а опускает голову в знак почтения перед бабушкой Катобусом. Отношения к природе. Работы Мидзаки часто называют историями с экологическим подтекстом. Кажется, что внимание режиссера привлекают персонажи, склонные к крайностям. Даже в некоторой степени безумцы, которые стремятся к гармонии между всем живым на земле, ясно считывается и то, что люди всегда становятся причиной разрушений, иначе говоря, виновниками собственных бед. Их действия не только порождают катаклизмы, Конан, мальчик из будущего, на в с е к а я из долины ветров, но и практически полностью уничтожают земную поверхность, оборачивая развитие в спять. За этими бедствиями стоит человек, который не думает о предпосылках катастроф. Он не может прийти к правильным выводам, которые помогли бы ему избежать тех же последствий. Самые масштабные работы м е з а к и в основном сосредоточены вокруг поглощения мира цивилизацией, жадной до богатства и могущества, индустриального или военного. При этом экологические последствия для окружающей среды, за которые неминуемо последует крах всего человечества, не осознаются. В основе фатальных человеческих поступков не заложено желание разрушить природу. Она просто приносится в жертву прагматичным капиталистическим проектам. В принцессе м а н о н о к и где люди стоят на пороге разрушения природы и где сами боги дают им сильный отпор, мотивы персонажей, в том числе Эбаси, чьи п л а в и л ь н и становятся причиной исчезновения леса, кроются в стремлении к власти. В н а в с и к а й из долины ветров остатки цивилизации, сохранившиеся после с е м и д н е й огня, пытаются разрушить Фукай, лес, очищающий почву от ядов. Их спасение, которого они не ждали и на которое не надеялись, находится, как оказывается, в основании этого леса, где под зыбучими песками прячется чистейший воздух и земля. В унесенных призраками Хаку в конце фильма вспоминает свое происхождение. Он дух янтарной речки, которую однажды засыпали люди. Многие духи, которые ходят купаться в Абурая, находятся в похожем положении, но не настолько тяжелом. Через природу м е з а к и предлагает взглянуть на человеческое безрассудство. Если природа проявляет себя ужасно, то чаще всего это происходит в ответ на необдуманные поступки людей. Помимо этого, в ряде манки-фильмов режиссер оставляет место для удаленного от цивилизации Эдемского сада, в котором главные герои ищут и находят успокоение. В той или иной форме он появляется в п о р к а р о с с а Здесь он изображен в виде бухты, которую глуповатые м а м а ю т у пытаются бездумно испортить. В самом сердце к а м ф о р н о г о дерева. Все в духе Кэррола. В моем соседе т о т о е р а В последнем спасительный сад становится одновременно и ностальгическим изображением уходящей Японии. Заброшенные луга в х о д я щ е м замке тоже своего рода Эдем. Главные герои, которым наконец-то удается сбежать от войны, буквально оказываются вне времени. Тот же образ мы видим в пустовавшем с т о л е т и я м и п о р е щ е м острове в небесном замке Лапута. В более сновидческом ключе в ленте ветер крепчает, когда Дзира оказывается в своих собственных мечтах, где над бескрайними равнинами взмывают в небо ожившие самолеты. Их звуки были созданы с помощью человеческих голосов. Озабоченный вполне реальными экологическими бедами, в первую очередь экологической катастрофой в Минамате в первой половине д в а г о века, Мидзаки заявляет прежде всего об отсутствии уважения к природе, хотя людям надлежит помнить, что именно она дает все жизненные блага. В то же время он бережно заботится об изображении и способе его передачи. Взгляд, движения и звуки также важны, как ветер, дождь или закат. Его коллеги часто забывают об этом, сосредотачиваясь только на графической составляющей. Хая умеет заки постоянно находит время, особенно в полнометражных картинах, чтобы остановиться на этих маленьких, но важных моментах повседневности, которые раскрываются в долгих планах и даже целых эпизодах. Эти детали всегда служат вдохновляющим элементом, вовсе не обвинительным или осуждающим. Природа умеет заки живая. Она присутствует в кадре не просто фоном для действующих лиц и всего происходящего. Это потерянный рай, достичь к о т о р о й все труднее, а значит, его нужно оберегать. Вот почему в идеальном мире Миядзаки люди, природа, роботы и духи пытаются просто жить в гармонии друг с другом. Быть может, и не осознавая этого. Религия, мифология, духи и божества. С западной точки зрения во многих фильмах Хаяу Миядзаки появляется то, что можно назвать образами богов, которые напрямую реагируют на события, происходящие в истории. Если говорить конкретнее, то они появляются в пяти, то есть в половине полнометражных фильмах Миядзаки: в н а в с е к а е из долины ветров" (1984 год), в "Моем соседе Тотора" (1988 год), "Принцессе м о н о н о к и 1997 год. Унесённых призраками 2001 год и рыбки пони на утёсе 2008 год. В этих анимационных лентах режиссёр создает мостик между мирами, обычно напластовывая их, или, как в случае с унесёнными призраками, открывая мир, отделённый от реальности. Снова параллель с Алисой в стране чудес. Строго говоря, эти божества не такие, какими их может представить себе человек, незнакомый с японской культурой. Японцы очень далеки от монотеизма. В их культуре согласуются синто-буддийский синкретизм и другие традиционные практики, которые широко распространены и интегрированы в современную жизнь. По состоянию на 2015 год почти три жителя из четырех относили себя к синтоистской вере японского происхождения, и примерно столько же говорили, что они буддисты. Все дело во влиянии Китая и Кореи. Зная, что это не исключающие друг друга практики, почти половина японского населения относит себя к синкретизму. Что касается Миядзаки, то он не исповедует никакую религию и в беседах крайне редко затрагивает вопросы веры. Но поскольку он вырос там, где чтут традиции у мастера, как и у любого японца, особое отношение к духовности, которая не рассматривает понятия добра и зла, ада и рая, духи которых называют Йокай. представлены довольно реалистично. После своей смерти душа сливается с природой. В синтоистское святилище и в буддистский храм ходят молиться по разным поводам: на главные праздники в году, на Новый год или в праздник поминовения усопших, на протяжении всей жизни, при наступлении совершеннолетия, перед экзаменом или собеседованием, перед вступлением в брак или проводами покойника или по более приземленным поводам. ради здоровья, любви, благосостояния. Некоторые святилища сооружены для того, чтобы в них молиться о безопасности на дорогах. Духи из п р о и з в е д е н и я мидзаки родом из японского фольклора, либо вдохновлены им. Это в первую очередь касается унесенных призраками, или же придуманные самим режиссером в процессе творческой работы над историей. Даже если они были созданы с нуля. Даже если наши западные представления заставляют нас называть т о т о р а божеством леса, Апонию принцессой океанов, эти божества, как любят их называть, остаются, в общем-то, духами ю к а й как их представляют в Японии. Ничего не говорится о контроле, силе, цели или полезности, и еще меньше можно сказать об их появлении как о вершине айсберга. На самом деле миры, сотворенные Мидзаки, не раскрывают всех своих секретов. В конце концов, в к о р о т к о м е т р а ж н о м фильме п р о д о л ж е н и е моего соседа т о т о р а к о т о р ы й показывают исключительно в музее г и б л и катобусов много, и они принимают разные формы. Тогда как в оригинальной полнометражной картине он был единственным и уникальным. А толпы Тоторообразных существ совершают п а л о м н и ч е с т в о к большому дереву. Другое тому подтверждение. Божества, которые кажутся всемогущими, но таковыми не являются. Морская богиня в рыбке понию на утёсе может только побудить дочь вернуть баланс, но не руководить ею. Бог Олень в принцессе м о н о н о к е дает себя обезглавить одной пулей из ружья. Достаточно хорошо прицелиться. Что касается титанов из Навсека я из долины ветров, то они порождение человека. Война и разрушение против побега в небо. Легко узнать и еще одну черту, которая объединяет работы Мидзаки. Мир, в котором живут главные герои, оказывается по разным причинам втянут в вооруженное противоборство. Проще перечислить работы, в которых война не стала частью сценария. Панда большая и маленькая, Люпен 3 замок Калиостро, Мой сосед Тоттера, Ведьмина служба доставки. унесённые призраками и рыбка пони на утёсе. Хая у м е и д з а к и родился в разгар второй мировой войны, в год внезапного нападения Японии на американскую военно-морскую и воздушную базы близ Перл-Харбора. И его детство было ознаменовано случившимся ещё и потому, что отец был поставщиком авиадеталей для бомбардировщиков Камикадзе. Вполне естественно, что в поставленных им историях всё показано довольно реалистично. Война в поркаросса и ветер крепчает, или военные действия между народами и государствами. Принц Севера, принцесса м о н о н о к и Небесный замок Лапута, Ходячий замок. Не менее важны в этом плане и миры, которые несут следы прошедшей ядерной атаки, истребившей почти все человечество. Конан, мальчик из будущего, н а в с е к а я из долины ветров – это настоящие метафоры разрушения от ядерных бомб. пережитых Иросимой и Нагасаки в августе 1945 года в конце Небесного замка Лапута открывается почти божественная разрушительная возможность луча, летающего по небу острова. К тому же некоторых главных героев Миядзаки преследует внутренняя война, более личная. Это та дилемма, которая мучает их, когда они сталкиваются с человечеством. Герои могут испытывать внутренние трудности более личного характера. Отчаянно пытаясь не занимать н и ч ь ю позицию или оставаться до последнего пацифистами, когда кругом идет война, чтобы избежать борьбы, Кая Умиядзаки использует лазейки, часто повторяющиеся в его работах: летающие машины. Они больше похожи на плод воображения, чем на реальные аппараты. Если говорить о Ленте, Ветер крипчает, и ее достоверных моделях летательных аппаратов, превращающихся в птиц, то они находятся где-то посередине. Летающие машины встречаются в девяти из одиннадцати работ Миядзаки. Исключение – это принцесса м о н о н о к и что связано с ее историческим контекстом, и рыбка Пони на утёсе, переделанная панда большая и маленькая, целиком спустившаяся под воду. В своем творчестве Миядзаки показывает чудеса изобретательности, конструирования и размаха, чего только стоит планер м ё в с главные героини, навсека я из долины ветров. Летающий остров Лапута, Волчок Тоттера, Катобус, Метла ведьмочки Кики, а л ё т ч и к и в порку Росса, а л е т а ю щ и й дракон Хаку и занесённых призраками, А взмывающий в небо Хаул, Мидзаки, Большой любитель самолётов и пилот всего того, что может взмывать в небо.